Глава девятая. Подождав, пока Огненный и его маленький провожатый, сбежав по ступеням, исчезнут в холле, женщина повернулась ко мне, проговорив с усталой улыбкой. «Рада знакомству, Эсселин!» «Анвери!» – представилась я, и мы кивнули друг к другу. «Если бы она и была в курсе, кем я стала!» или правильнее будет сказать должна, буду стать для карая, то виду не подала. А может, слухи о коварстве князя ещё не успели достигнуть чараяра. Но вот что странно. Будь я на месте Тальдена, жаждущего мести, трубила бы направо и налево, что вот эта девушка, моя рабыня, а так нейтральная, спутница. Не желаете ли глоточек тьена, предложила женщина. Мне очень жаль, что мы заставили вас побегать. Всё в порядке, улыбнулась я, чувствуя, что больше не задыхаюсь и меня больше не тянет сорвать с головы покрывало, а заодно и стянуть с себя платье. Я буду благодарна вам за глоточек тьена из сельникса, но лучше за несколько. Женщина негромко рассмеялась. Правда, радости от этого она не стала и поманила меня за собой. Мы вошли в дом, оказавшийся сиротским приютом, процветающим, должна отметить. Мраморные полы, картины на стенах, Большие стрельчатые окна, через которые в холл проникало много-много света. Здесь всё сверкало чистотой, а в воздухе витал умопомрачительный запах сдобы. Я сглотнула слюну, решив, что ещё немного и начну облизываться на всё, за что цепляется взгляд. Вон даже хотя бы за тот подсвечник. Почувствовав, как от дразнящего сладкого аромата кружится голова, ухватилась за перила и стала не спеша подниматься наверх. «Сейчас идут занятия, поэтому здесь так тихо», — пояснила Эссель Никса, отпирая дверь в кабинет. «Мы постарались скрыть случившееся от детей, чтобы не пугать их». Я, понимающий, кивнула и, украткой бросив по сторонам взгляд, присела на краешек дивана, а Эссель Никса взялась за стеклянный кувшин, чтобы разлить по бокалам прохладный фруктовый напиток. Кабинет главы приюта оказался светлым и очень уютным. таким же, как и его хозяйка, чувствовались в ней тепло и доброта, которых так не доставало Марканти. Вы гостите у Караевых? поинтересовалась женщина, ставя на столик передо мной бокалы и вазочку с грири, мягкими ягодными конфетами, которые я обожала в детстве. Хоть сейчас бы с радостью променяла их на добрую краюху хлеба и кусок жареного мяса. Но я не привередливая, конфеты тоже сгодятся. Первую съела, даже этого не заметив. и едва не заурчала от наслаждения. «Можно и так сказать. Гощу!» — ответила, потянувшись за добавкой. И тут же замерла с занесенной над вазочкой рукой, заметив на стене напротив, сплошь завешенной портретами детей, знакомое лицо. «Это ведь Клер!» Я даже поднялась и подошла ближе, чтобы получше рассмотреть небольшую в изящной раме картину. На портрете была изображена девчушка лет десяти, темноволосые, кудрявые и с такими же очаровательными ямочками на щеках, какие появлялись у воспитанницы Караев, когда она улыбалась. «Да, это она!» — Эссель Никса встала со мною рядом. «Карай забрали ее еще совсем крохой, ей тогда и трех не было. Этот портрет Аман подарил мне значительно позже. Эссель Элизбет очень тяжело переживала потерю дочери». и малышка Клер стала для нее настоящей отрадой. Вы, наверное, слышали о той страшной истории. Бедняжка Алиандра. За ту страшную историю я теперь и расплачиваюсь. Вместо тагрового дядюшки. Плечи из сельникса поникли, потух взгляд. Было видно, она безумно любит детей, и случившееся с Алиандрой оставила и у нее на сердце болезненный отпечаток. Словно откликаясь на мои мысли, женщина проговорила. Ясноликой не подарила мне моих собственных детей, и этот приют стал для меня всем. Не знаю, что бы с ним было. Что бы было со всеми нами, если бы не милость Караев. Этот дом...» Она огляделась по сторонам и снова улыбнулась, отчего мелкие морщинки собрались в уголках ее теплых корих глаз. «Когда-то принадлежал семье князя. Бабушка Амана, Эсель Ауста, была доброй женщиной с большим сердцем. Она подарила его мне, и безпризорники со всех окрестностей обрели крышу над головой. А когда её не стало, заботу о нас взял на себя Эраламан. Прицепившись пальцами в юбку, я вернулась на диван. Вот только Диферамбов в честь огненного сейчас не хватало. Мне его хочется проклясть. Айсель Никса, добрая наивная душа, его благословляет. Не желая слушать, какой Аман замечательный, я спросила: Что стало с той девочкой, синей? Вопрос прозвучал чересчур резко. Справляться быстро с эмоциями, думая о Тальдине, не получалось. Женщина повернулась ко мне и покачала головой. Вам лучше расспросить об этом князя. Так он мне и расскажет. Но она ведь поправится? Исельник соприжала груди, нервно подрагивающие пальцы. Я только на это уповаю, на милость нашей богини и силу его светлости. Он ведь уже спас жизнь двоим ребятам. Хоть потом я боялась, что спасать придется его. Эроломан после исцеления малышей едва на ногах держался. Хозяйка приюта умолкла, поняв, что сболтнула лишнее и поспешила сменить тему. Заговорила о своих воспитанниках, о том, как проходят их дни, не забыв похвалиться и чарояром и настоятельно посоветовав мне несколько мест, в которых я непременно должна буду побывать. Время за разговорами со Сельниксой летело незаметно, и ненадолго я даже забыла о своих бедах. Настолько интересной собеседницей оказалась хозяйка приюта. Жаль, о беде маленькой девочки забыть не удалось. Мыслями я все время возвращалась к заболевшей малышке. Прошел уже где-то час, если не больше, а Аман все не появлялся. И это отсутствие новостей заставляло волноваться. «Вы, вижу, голодны!» Эссель Никса проследила за моими пальцами, уже приготовившимися сцапать последнюю конфету. «Не согласитесь ли отобедать со мной, Эссель Нанвери?» Первым порывом было вскочить на ноги и броситься обнимать эту чудо-женщину. Вторым — громко выпалить. Я согласна. Согласна на обед, ужин. Вообще на всем маломальски съедобное. Но ни обнять, ни выпалить я ничего не успела. Дверь распахнулась, и на пороге нарисовался его драконья бледность. Светлостью его назвать у меня сейчас язык не поворачивался. В отличие от Эйли, я в призраков не верила. Но сейчас готова была поклясться. Передо мной стоял не сам Тальден, а его привидение. Лицо белое, разве что не прозрачное. Такими же были и губы Тальдена, а глаза потухшими. Почувствовав на себе взгляд Карая, я вздрогнула. Не знаю, что это за дрень такая поразившая ребёнка, но она выпила из всесильного дракона все соки. Ваша светлость, сплеснув руками, бросилась к нему глава приюта. Я в порядке. Тальден устало улыбнулся и сказал, предвосхищая уже готовый сорваться с моих губ вопрос. С девочкой тоже всё хорошо. Сейчас она спит. Вам бы тоже не помешало отдохнуть, заметила иссельникса. Вот-вот, А я пока поем на неделю вперёд. Жаль, этот упрямец не соизволил прислушаться к дельному совету. С трудом оторвавшись от стены, покачал головой. Нам с Риан будет лучше вернуться в замок. И протянул мне руку. Пойдём. А вы, перевёл на женщину взгляд, если заметите, что у кого-то из детей проявляются хоть малейшие признаки болезни, сразу дайте мне знать. Не ждите до последнего. И сельник соразвела руками. В том-то и дело, что не было никаких признаков. Ещё утром Сине улыбалась и выглядела здоровой. А потом раз и начала гореть. Что значит начала гореть? Решив на обратном пути выпотать у дракона всё, что можно о странном недуге, я простилась взглядом с последней нетронутой конфетой, кивнула на прощание радушной хозяйке приюта и отправилась следом за его шатающейся светлостью. Ладно, тазян не шатался, но походка его не была твёрдой, как прежде. Я даже испугалась, хотя в роу даже не думала пугаться, что он, потеряв равновесие, кубарем скатится с лестницы. И я бы его нисколечко не пожалела. Уверен, что тебе хватит сил добраться до площади, а потом ещё и лететь в огненный чертог. Мне нужно никуда добираться. Ковёр уже подан. Моя Эллери Шутливыми интонациями в голосе произнёс огненный, в сердце плеснуло обидой. Обязательно так меня называть. Хочу, чтобы ты привыкала к новому статусу и новой жизни. Безразлично, пожал плечами этот изверг. А я хочу тебе напомнить, что я ещё не твоя рабыня. Вот если не приму твою силу, не езли о когда. Поправил он меня, заставив пожалеть о том, что не скатился с лестницы. Уверена, карась с разбитой головой у моих ног смотрелся бы очень даже интересно. В саду было оживлённо. Занятия закончились, и дети равы высыпав на свежий воздух. Хотя правильнее будет сказать раскалённый, резвилось на солнце, замечая карая, дети забывали о своих играх и неслись к нему. Малышня просилась на руки. Ребята постарше спешили похвастаться своими успехами и достижениями на учебном поприще. И все смеялись, болтали, стараясь перекричать друг друга и завладеть вниманием его вельможества хотя бы на минуту. А он их слушал, внимательно, несмотря на то, что едва держался на ногах. Интересовался их жизнью, каждому ребёнку обращаясь по имени. Было видно, он хорошо знает их всех, заботится о них. Тем обиднее было мне стоять с ним рядом и продолжать слышать жестокие слова, эхом звучавшие в голове. Хочу, чтобы ты привыкала к новому статусу и новой жизни. Никогда к такому не привыкну. Просто не смогу. Обязательно было сейчас мне всё это говорить? спросила, когда мы отошли в сторону. В Арто неприятно горчило это осознание, каким он может быть с другими и какой он со мной. Всё-таки это действительно месть. Не такая грубая и очевидная, как у Исели Лизбет, а наоборот тонкой и заострённой. Карай ответил не сразу. Только когда перед нами негромко шурша опустился ковёр, Аман чуть сдавил мои пальцы, увлекая за собой и холодно произнёс: "Чтобы ты не строила после сегодняшнего воздушные замки, я не хороший, Риан. Я такой, какой есть". "Ты чудовище", обернувшись, выплюнула ему в лицо. "Вот и не забывай об этом", тихо сказал Тальден и умолк. Ковёр, подхваченный магией ветра, плавно взмыл в небо и полетел над городом, провожаемый весёлыми криками и детским беззаботным смехом. Карай меня не удерживал, а если бы попытался обнять, один из нас точно полетел бы обратно на землю. И судя по состоянию его светлости, в зоне риска из нас двоих был именно он. Летели молча, я больше не любовалась окрестностями, не восторгалась красотами чуждого и чужого мне края. Сидела, обхватив руками колени и уже не хотела ни о чём говорить, ни о чём расспрашивать. Такой добрый, такой замечательный со всеми, а со мной Элри. Рабыня. Это унизительное слово горело на языке, жгло мысли и испипеляло сердце. Нет, какой же он всё-таки двуличный мерзавец, настоящее чудовище. Мало его та болячка потрепала. Лучше бы вообще отправился её стараниями к таграм. Я так увлеклась своими переживаниями и злостью на Огнинова, что не заметила, как мы стали резко снижаться. Ковёр дёрнулся, словно пытался нас бросить. Испуганно вскрикнув, я вцепилась в его край и обернулась. Вовремя, чтобы заметить, как у Тальдена закатываются глаза и он заваливается на бок. В последний момент успела вцепиться в его рубашку. Ткань под моими пальцами угрожающе затрещала. Ухватившись за коряю другой рукой, я с трудом удержала его на ковре. Да так и застыла, парализованная страхом. Слыша, как в ушах свистит ветер, как его раскалённые плети безжалостно бьют по лицу, и мы несёмся к тёмным шапкам деревьев. Так быстро, что сердце в груди не знает, как быть: стучать как сумасшедшее или замирать от ужаса. "Чтоб тебя, корай!" выругалась я, ещё крепче сжимая пальцы. В последний момент ковру чудом удалось выровняться, и мы совершили практически безболезненное приземление в редком перелеске. По крайней мере, мне больно не было. Что же касается Тальдена, то его по-прежнему бессознательно отшвырнуло от меня к широкому стволу дерева. Сейчас Аман был ещё более бледный, почти что пепельный. Карай рванулась к нему и от души хлестанула по лицу. Раз, другой, ничего. Потрясло за плечи. Реакции та же, то есть никакой. Взгляд скользнул по широкой груди Тальдена в тонко измятой моими стараниями сорочке. Дышит. И то ладно. Если бы еще цветом лица не походил на покойника, цены бы ему не было. Но вот что мне с ним делать? Заметив пристегнутый к поясу князи мешочек с магией ветра, я едва не закричала от захлестнувших меня волнений и радостей. Подскочила на ноги. Огляделась и замерла. кажется, забыв как дышать. У меня есть летающий ковёр. Есть волшебные пальцы, способные поднять его в небо. А ещё есть дракон, тоже в количестве 1 штука, состояние которого оставляло желать лучшего. А это значит, не теряя времени, я вновь опустилась возле огненного и принялась отвязывать заветный мешочек. Пальцы дрожали, отказывались повиноваться. А я отказывалась прислушиваться к голосу разума. настоятельно советовавшему не совершать глупости. Но «Ну куда ты полетишь? вопрошал он. За хотят вернуть, вернут, на стороне караев закон, ещё и накажут. Но я упрямо продолжала сражаться за вязками на поясе огниного. Совесть тоже что-то поддакивала, давила на жалость, но уж её-то я точно слушать не собиралась. Кого мне тут жалеть? Своего мучителя? Я, конечно, девушка сердобольная, Но не до такой же степени. В конце концов, Карай ведь дракон, дракон. Пусть даже в том состоянии, в каком пребывал сейчас, ему попросту не хватит сил на оборот. Но это уже не мои проблемы. И то, что он останется один посреди леса, полного всякого зверья, тоже умрёт, став вой. Вот. К тому моменту, как я отвязала мешочек с волшебной пыльцой, лицо Тальдена стало ещё серее. Если такое вообще было возможно, растрескавшаяся под палящим солнцем земля и то выглядела ярче. Дыхание мужчины едва прослушивалось. Каштановые пряди упали на лицо, сейчас больше похожившее на высеченную из камня маску. Красивую, ничего не скажешь, но совсем не живую. Заставив умолкнуть оба голоса и совести и рассудка, я сжал в кулаке мешочек из дублёной кожи и бросилась к своему летающему спасителю. Сыпанула на тканый узор пригоршню сверкающей пыли, и ковер тотчас ожил. Зашевелились золотистые кисточки, искусно вытканные цветы из-за вихрюшки напитались красками. И я, в последний раз, оглянувшись на огненного, шагнула вперед. «Неси меня в жемчужный город!» — выпалила на одном дыхании, вздрогнула, услышав, как в ближайших кустах раздался какой-то шорох. «А может, просто почудилась?» «Да, наверняка почудилась!» Не было никакого шороха. Это всего лишь мое разыгравшееся воображение. Нечего тут и думать. Ковер потянулся к небу, а мой взгляд — к Тальдену. «Не смотри на него, Риан, не смотри! Он заслужил!» Но я смотрела до последнего, пока распростершуюся на траве фигуру Тальдена не скрыла листва деревьев. И даже после продолжала смотреть, чувствуя, как сердце неприятно покалывает. Словно тысячи крошечных иголочек раз за разом впиваются в него, намереваясь превратить в решето. Да ничего с ним не случится, убеждала саму себя. Очухается, превратится и полетит в свои огненные чертоги строить новые злодейские планы, а я тем временем очередной укол в сердце оказался ещё более ощутимым, и приказ сорвался с губ прежде, чем успела его осмыслить. "Стой!" Летающая подстилка послушно притормозила, а я, простонав мысленно, добавила тихо. «Возвращаемся за чудовищем!» Ковер будто только того и ждал. Повернул обратно и понесся к изумрудной глади леса, стремительно сокращая расстояние между нами. Вместо свиста ветра в ушах я продолжала слышать шорох в диком кустарнике и боялась застать кружащего возле кора и хищника. Или уже не кружащего, а довольного и сытого. К счастью, мои страхи так и остались всего лишь страхами. Талден по-прежнему был без сознания, лежал возле дерева, где его и оставила. И никакая клыкастая тварь не пыталась им пообедать. Приблизившись к раю, осторожно склонилась над ним и уловила слабое, еле слышное дыхание. Сердце под моей ладонью тоже билось, правда, медленно и неровно, как будто в любой момент могло остановиться. Странно, но стоило его увидеть, как боль в груди тут же исчезла. Поти её и не было, и я почувствовала, что напряжение в тисках, которого пребывала последнее время, отступает, и тело начинает расслабляться. Правда, уже в следующую секунду телу снова пришлось поднапрячься, потому что перетаскивать на ковёр драконов княжескую тушу оказалось задачей не из лёгких. Думала, что раньше мне было жарко, куда там. Сейчас я умирала от жажды и чувствовала, как нижняя сорочка неприятно липнет к мокрой от пота коже. И откуда же ты взял секарай на мою голову? Сгорем пополам мне всё-таки удалось пристроить его на ковре, а потом я и сама упала рядом, наблюдая за тем, как деревья перед глазами начинают двоиться и расплываться, размываются, растекаясь по земле тёмные коряги, листва рассыпается по воздуху словно рой вспылашённых бабочек. "Летим в огненный чертог", выдохнула, стаскивая себя по крывалам. Голова кружилась от жажды, голода, усталости, и я боялась, что в любой момент сама лишусь чувств и, упав с ковра, разобьюсь. «Ты все-таки вернулась за мной, ядовитая!» Скорее почувствовала, чем увидела его улыбку. «Что, сложно было прийти в себя раньше?» Огрызнулась я и прикрыла глаза, намереваясь не открывать их до самого замка. Вздрогнула, ощутив легкое прикосновение его пальцев к своим. И услышала тихое: "Спасибо, Риан". За несколько часов до этого он что сделал? От удивления и неожиданности её светлость выронила бокалы из рук. Брызги ягодного напитка, расплескавшегося по полу, моментально впитались в светлую, струящуюся складками юбку, но Элизабет этого даже не заметила. Отправился с ней в город. Послышался от двери тихий голос: Под ногами княгиня захрустела стекольная крошка, когда она шагнула к служанке и требовательно поинтересовалась. «Когда они улетели?» «Да вот только что!» — пробормотала Марит, опуская голову, опасаясь встречаться с хозяйкой взглядом. По мнению девушки, взгляд Марканты в иные моменты был таким страшным, что она предпочла бы и вовсе на время ослепнуть, только бы не тонуть в бездонной губительной тьме ее глаз. Я как помогла ей собраться, так сразу к вам прибежала. «Проклятье!» Подхватив юбки, княгиня нервно заходила по комнате, чувствуя, как из глубин души поднимаются волны ярости. Город он собрался ей показывать. «Зачем?» — спрашивается. Мариан должна дни напролет сидеть в четырех стенах и оплакивать свою судьбу, а не восхищаться красотами Чарояра. Не хватало еще и этой соплячки здесь развлекаться. Иссель Карай чувствовала с сыном что-то происходит. Совсем недавно он был невозмутимым, спокойным, холодным, и не скажешь, что огненный. И вот его словно подменили. Пламя в глазах Тальдена вспыхивало от малейшего упоминания о девушке. Упоминание, становившееся для Амана искрой, а может, искрой стала для него эта девица. Элизабет боялась, что из-за Риан все её планы обратятся в прах. А ведь она так долго их лелеяла, так долго ждала возмездия. Если его дракон примет Анвери как свою... Марканта осеклась, не в силах произнести одно короткое слово. Нет, Риан Анвери никогда не станет его Ари. Она, Элизбет, скорее прикончит девчонку собственными руками, чем позволит этой мерзавке стать одной из караев. Разделить с Аманом родовую магию. Нужно торопиться и отвлечь сына, негромко сказала женщина, обращаясь к самой себе. Она уже успела позабыть о присутствии служанки, позабыть о том, что собиралась отправить клер в лес за травами, позабыть обо всём на свете, кроме зеленоглазой выскочки, из-за которой Аман казалось ещё больше отдалился от матери. Хотя они уже давно были бесконечно далеки друг от друга, словно чужие люди. Эсель Карай Я могу здесь прибраться, не смело подала голос Марид, устремляя взгляд на тускло поблёскивавшие на полу осколки. Марканта повернулась к бледной, нервно комкающей кончик передника девушки и распорядилась: "Потом приберёшь, а сейчас скажи остальным слугам, чтобы сегодня же занялись уборкой южного крыла. Хочу, чтобы там всё сверкало". Марид покорно кивнула. "В каких комнатах нужно будет убраться?" "Во всех". В ближайшее время В огненный черток прибудет много гостей. Отпустив служанку, Элисбет улыбнулась своим мыслям и прошла в смежный со спальней кабинет, небольшую сумрачную комнату, полную старинных рукописей и свитков, хранящих в себе древние магические таинства, к которым она часто прибегала. Опустившись в кресло, Эссель Карай принялась быстро составлять послание для своей давней знакомой. услугами, которой в самом ближайшем будущем собиралась воспользоваться. Главное, чтобы Аман согласился, не стало артачиться, и тогда для Риан это станет настоящим ударом, унижением, которое снести ей будет непросто. Ударом одним из многих, что собиралась нанести несчастной девчонке Марканта. И теперь, когда Ариана здесь, в её власти, даже князь не сможет этому помешать. Ее светлость откинулась на спинку кресла и, вертя меж пальцев и сине-черное перо, с улыбкой сказала. «Ну а пока что устроим праздник. В честь Элери, моего сына. Наши подданные просто обязаны познакомиться с его рабыней».